Глава седьмая. Вот только сбежавшего скелета и не хватало. Вишенка на торте сегодняшнего дня. «Сейчас приду», — устало сказал я Святославу. И, повесив трубку, сразу же направился в корпус патолога-анатомов. Святослав дожидался меня в своем кабинете, нервно расхаживая из угла в угол. Кажется, ситуация настолько выбила его из колеи, что он пока ничего не предпринял. Он чувствовал себя виноватым. Именно из-за его магии Игорь вообще восстал из мертвых, А теперь некромант еще и не смог за ним следить. Разгуливающий по улицам ночного Санкт-Петербурга скелет — то еще зрелище. В кабинете декана произошли кое-какие изменения. Диван был расстелен, и на нем лежали подушка и одеяло, а на столике стояла пепельница с окурками. При виде них я поморщился, сразу же вспомнив с десяток заболеваний, возникающих из-за курения. «Правда, Игорю они уже не грозят», Но все же рефлексы лекаря не убрать. Я выкинул содержимое пепельницы в мусорку и повернулся к Святославу. «Итак, что произошло?» — спросил я. «Заходил навестить его пару часов назад», — начал рассказывать он. Все было в порядке, он спать собирался». «Ну или не спать, а что он там делает обычно?» «Лежать», — уставившись пустыми глазницами в потолок. «Затем я ушел по своим делам, ведь я уже считаюсь действующим главой совета некромантов. Вернулся, а его нет». «Давно вернулись?» — уточнил я. «Да только минут двадцать как?» — ответил Святослав. «Я подумал, он ушел куда-то по корпусу бродить. Он же утверждает, что ему пить надо, и выливает себе воду прямо в рот, а она через грудную клетку выливается». «Представляю!» — то еще зрелище. «Подождал немного, но он не вернулся», — продолжил рассказ некромант. Обошел корпус, его нигде нет, и позвонил вам». «Камеры снаружи корпуса просматривали?» «Охране звонили?» — спросил я. «Нет», — покачал он головой. «Во-первых, я не знаю, что у них вообще спросить. Не проходил ли мимо вас скелет? А во-вторых, даже если камеры его и засекли, то только в момент выхода из здания. А куда он отправится дальше, непонятно». В этом он был прав. Ситуацию таким образом мы не проясним. «Так, ладно», — рассуждал я дальше. «Он что-то упоминал в эти дни? Может, что-то вспомнил о своем прошлом?» Или говорил о каких-то своих планах. Я же говорил вам, что подобные вещи часто происходят из мести. «Ничего не упоминал», — помотал головой Святослав. «Я ему сигареты стал сам покупать. Так у него вообще пропал резон выходить. Говорил, что всю жизнь мечтал так отдыхать». «В этом я его понимаю. Самому иногда хотелось бы просто полежать на диване. Без сигарет, конечно. Никуда не спешить, не решать никаких проблем. Но, видимо, это доступно людям только после смерти». Прямо как в поговорке «На том свете отдохнешь». «А что насчет мести?» снова напомнил я. «Может, он вспомнил, как умер? Кто его убил?» «Ничего такого он не говорил», — ответил Святослав, пожимая плечами. «Не представляю, куда он мог отправиться». Надо было начинать его поиски. Но у нас не было ни одной зацепки, с чего начать. Если Игоря увидят люди, то как минимум они сильно испугаются». Сам скелет не сможет им навредить благодаря печати, поставленной некромантом. Но если люди обратятся в полицию, если его испугается аристократ и направит на него свою магию, если на него наткнется другой некромант и перехватит контроль... Вариантов уйма. И все они не самые благоприятные. А мне не хотелось, чтобы Игоря просто уничтожили. Так люди часто поступают с тем, чего не могут понять. В каком-то смысле мы похожи. Две ходячие аномалии. Только я живой, а он давно умер. И нам сейчас даже не вызвать полицию. Они умеют находить людей благодаря магии выслеживания. Но не сказать же им, что у нас пропал скелет. Реакция может быть разной. Служители правопорядка могут вполне себе решить, что лучший вариант — это уничтожить Игоря. И неважно, что скелет не сделал ничего плохого. Пару минут мы так и сидели в раздумьях, а затем в кабинет некроманта открылась дверь. И Игорь... Как ни в чем не бывало, зашел внутрь. М-да. «О, привет, Саллага! кивнул он мне. «Решил навести Игоряна?» «Ты где был?» — накинулся на него Святослав. «Что ты натворил? Мы же договорились, что отсюда ты никуда не выходишь. А если бы тебя увидели...» Ох, отчитывает его, как своего сына, который поздно вернулся с прогулки. На секунду стало даже неловко присутствовать при этой сцене. «Вы что-то вспомнили?» — спросил я у скелета. По крайней мере, радует, что он сам вернулся. Одной проблемой меньше. — А то ж, — гордо кивнул он, — самое главное вспомнил. Поэтому появились срочные дела. Я и не думал, что вы заметите. Ушел-то ненадолго, мне тут недалеко было, а вы уже панику развели. — Что ты вспомнил? — подозрительно уставился на него Святослав. — Вспомнил мои слова про месть. В книге было точно указано, что это одна из самых частых причин подобных слияний души и тела. «А вот!» — Игорь протянул костлявую руку, на которой болтались наручные часы. Непонятно, как они вообще там держались. Мы с некромантом вдвоем уставились на них. Обычные часы на кожном ремешке с крупным циферблатом. Сейчас таких и не носит никто. «Что это?» — спросил Святослав. «Тю! Не видно, что ли?» — усмехнулся скелет. «Часы наручные. Фамильная драгоценность. От отцам не достались». — Я их, собственно говоря, и пошел забирать. — Не переживай, капюшончатый, никто меня не видел. Ночь на дворе, да и сторонился я людей. — Давайте поподробнее. — Что вы вспомнили и что это за часы, — приказал я. Скелет уселся на свой любимый диван и гордо закинул ногу на ногу. Кости на кости, точнее. — Дело было так, — проговорил он. — Военный я. Ну, был им точнее. Война как раз была. Меня туда направили. Семьи у меня не было, так что особо не жалко. А вот часы побоялся брать. Подумал, сохраню на будущее. А где же их сохранить? Квартира служебная. Заберут. Вот и закопал их тут неподалеку, на набережной реки Карповки. Эта река протекала как раз рядом с нашей академией. Тогда понятно, почему Игорь смог так быстро вернуться и как ему удалось остаться незамеченным. — И на войне вы погибли? — уточнил я. — Тю! «Кто ж меня убьет? Нет, конечно!» — отмахнулся Игорь. «Вернулся я. А тут что-то жизнь закрутилась и не откопал их сразу. А умер я от легочной болезни. Рак легких, так-то!» А вот и сыграла свою роль его любовь к курению. Один из главных факторов риска для развития рака легких. «Запустил я тогда болезнь свою. И поздно к лекарям пошел», — объяснил скелет. «И те ничего сделать уже не смогли». Ну вот так как-то все и было. А тут вспомнил вдруг. Часы-то я и не выкопал. И помчался за ними. Странно все это звучит. Нет, история вполне себе правдоподобная, но почему тогда его душа осталась прикреплена к его телу? Если все, что он говорит, правда, то какая может быть месть? К сигаретам разве что? — Ты не врешь? — подозрительно спросил Святослав. — Да зачем мне врать? — заявил скелет. Мертвые всегда говорят правду. Вот, тут на часах и гравировка есть с нашей фамилией». Он действительно продемонстрировал гравировку на обратной стороне циферблата. Р. Р.В. на память. «Самое интересное, что его я даже не могу проверить психологической магией. Она не видит в нем человека, а значит, не может считать и его эмоции». Мы со Святославом переглянулись и вышли в коридор посовещаться. «Что думаете?» — спросил он у меня. Я склонен ему верить. Такое сложно выдумать на ходу. Тем более вернулся он действительно с часами, и гравировку сложно подделать. «Да, история звучит очень правдоподобно», — согласился я. «Но почему тогда его душа с ним? Неужели цель всего этого — просто вернуть часы?» «Хотя кто знает. Возможно, эта вещь действительно имела для него настолько большое значение. Семьи не было, и это единственная память о его отце». И, возможно, он все это время винил себя, что сразу их не откопал из своего тайника. И они пролежали там все эти годы. Вот так ходишь в академию и даже не задумываешься, что где-то спрятаны такие вещи. Надо проверить его по архивам, — предложил я. Так мы узнаем, правду ли он рассказал о своей жизни. Тем более такие архивы в наш век можно было найти в свободном доступе в интернете. Мы вернулись в кабинет, выяснили у Игоря дату его рождения, которую он, к счастью, тоже вспомнил и принялись искать. Ранее сделать это было бы сложно, так как он не помнил ничего, кроме фамилии, имени и отчества. О таких Игорей в архивах могло быть сколько угодно. Теперь же, с категорией «военный» и «датой рождения», мы нашли его довольно быстро, даже с фотографией. «О, вот он я!» — обрадовался скелет, который тоже подошел к монитору. «Какая штука у вас интересная!» «Бац! И я в коробочке этой!» «Красавчик, ну вообще!» Мы бегло пробежались по информации, указанной об Игоре. Он нам не врал. В архиве нашлась информация о дате призыва, об участии в войне. Удобно. «Значит, это правда», — заключил я. И никакой мести Игорь изначально не планировал. «Тю, новость-то!» — отозвался скелет. «Я так и говорил, вообще-то. Надо доверять людям, даже если они скелеты». — Меня с самого начала интересует, почему вы так спокойно к этому относитесь? — обратился я к нему. — Вы же действительно скелет? — Пятьдесят лет было, чтобы осознать, — ответил тот. — Видел, как время течет. Все меняется. О часах своих все думал. Вдруг кто найдет? Я принял решение ему поверить. Интуиция ни о чем меня не предупреждала, да и история была вполне правдивой. Значит, действительно, настолько сильная была привязанность к этим часам. В воспоминаниях, правда, ничего подобного не было. Но я все еще осознавал, что большая их часть от меня закрыта. «Теперь, когда миссия закончена, можно я отозвать вас?» — спросил Святослав. «Ну, скелет отправится назад в могилу, а душа улетит». «Ты себя-то слышишь, капюшончатый?» — рассерженно ответил Игорь. «Скелет отправится назад в могилу!» «Да найди мне хоть одного, кто ответил бы тебе, да, окей, сейчас соберу вещи!» Я еле удержался от смеха. Да уж, предложение от декана прозвучало не самым лучшим образом. «А что ты тогда хочешь?» — удивился Святослав. «Так и продолжишь жить в кабинете?» «Так нельзя. Я скоро покидаю этот пост. Не хочу следующему декану патолога-анатомического факультета такой подарок оставлять вдобавок». «Я думал об этом», — серьезно отозвался скелет. «Возьмешь меня с собой, капюшончатый?» «Куда?» — опешил тот. «Ну, в совет свой», — невозмутимо пояснил скелет. Я вполне себе могу быть в Совете Некромантов. Твоим секретарем, например. М да, с таким секретарем ему трудно придется. Характер у скелета не самый простой. «Да в какой совет?» — воскликнул Святослав. «Как ты себе это вообще представляешь?» «Кофе буду приносить», — заявил Игорь. «И вообще, хочу я еще пожить. Меня все устраивает». «Я оставлю вас», — произнес я, понаблюдав за этой картиной. Дальше свои вопросы решайте сами. Меня они больше не касались. В конце концов, проблема с Игорем — это проблема Святослава. Я помог всем, чем мог, но решать его судьбу дальше некроманту придется самостоятельно. Хотя, не скрою, мне будет очень интересно потом узнать, чем все это закончится. Я оставил их спорить в кабинете и отправился, наконец, спать. Утро следующего дня началось с зачета по сердечно-сосудистым заболеваниям. В этот раз обычные билеты и ответы на них. Проблем у меня не возникло, да и Сергей Александрович после произошедшего на прошлой паре особо долго не спрашивал. «Отлично!» — заявил он после моего ответа, а затем шепотом добавил. «За тот случай я начислил вам дополнительные баллы». Я кивнул ему и покинул кабинет. Образовалось свободное время, в которое я решил позвонить Василию Ивановичу. Вообще, мы с ним договаривались о чтении лекции еще в прошлый вторник. Но это мероприятие пришлось отменить из-за объявленного в тот день карантина и прочих дел. «Добрый день, Николай!» — радостно отозвался хирург. «Ну что, как ситуация на учебных фронтах?» «Без потерь!» — отшутился я. «Хотел вечером к вам на занятия приехать, если вы свободны». «И как вы все успеваете?» — усмехнулся Колесов. «Я с радостью. Но у меня плановых операций на вечер нет, если только что-то экстренное». «У меня есть тема для обсуждения», — ответил я. «Надо помочь одному человеку». «Тогда буду вас ждать», — отозвался он. После разговора я позвонил Егору и попросил скинуть мне его фотографию. Как я сказал, для легенды, она для личного дела. Парень был ответственным, а потому сразу же выполнил мое распоряжение. Отлично, шрам виден очень даже хорошо. Теперь можно будет обсудить это с хирургом. Кроме этого, я позвонил Филиппу Михайловичу узнать о делах на заводе. Там все тоже было в порядке. Нового главного по цеху упаковки он уже назначил. А о Тимофееве новостей пока не было. Звонить в полицию я не стал. После их посещения остались не самые приятные воспоминания. Сами вызовут, если понадоблюсь. Закончив со всеми делами, я отправился на обед. Ну все, до свидания, сердечно-сосудистые заболевания, радостно заявил мне Владимир. Еще пара зачетов, и мы свободны. Уже продумал план на каникулы? поинтересовался я. Спать, спать, спать! Мечтательно отозвался друг. И иногда видится с Марией. Я мог бы и не спрашивать. Его ответ был мне очевиден. Я тихо усмехнулся и продолжил есть свой суп. — Кстати, — спохватился тот, — что у тебя с Софией? — В каком смысле, — уточнил я. — Ну, мне Мария по секрету рассказала, что она только о тебе и говорит. Знакомым шепотом заговорщика поведал тот. Не при Максиме, разумеется, а наедине с сестрой. Знаки внимания с ее стороны я замечал, мягко говоря, давно чего стоил только один артефакт слежения. Но потом мне показалось, что она смирилась со своей помолвкой. — У меня с ней ничего нет, — честно ответил я. — Мы друзья, как и были. — Ай, она так не считает, — погрозил мне друг пальцем. — Как бы тебя, Елисеев, за эти дела на дуэль не вызвал. — Вызовет, если захочет, — пожал я плечами. Одна дуэль у меня с ним была, и она не закончилась ничем для него хорошим. Это было еще в самом начале учебы, когда Елисеев взъелся на меня практически без причины. дуэль легко смогла поставить его на место. Это навело меня на совсем другие мысли. Я снова подумал про завод и про потенциальных покупателей. Их было двое. Елисеев старший и загадочный мужчина. Со вторым я пока ничего не мог сделать. А вот с Елисеевым надо бы побеседовать. Ну вот какие тут могут быть девушки, когда столько проблем со всех сторон? И я давно не встречался с Анастасией, только созванивался с ней во время карантина. — Ты чего замолк? — окликнул меня Владимир. — Гарем свой пересчитываешь. — Куда мне до твоего? — усмехнулся я. — Эй, я вообще-то порядочный жених, — заявил он. — Все, холостяцкая жизнь в прошлом. Подкалывая друг друга, мы закончили обедать и отправились на следующее занятие. А после занятий я отправился к Василию Иванчу. Хирург ожидал меня в своем кабинете. «Рад видеть Николай», — кивнул он. «Жаль, что лекция не состоялась. На этой неделе не сможете?» Вряд ли, честно, отозвался я. «Сессия сейчас, а на каникулах стажировка, так что пока не до лекций». Времени на это действительно не было. Хотя мне и нравилось их читать, и это очень быстро повышало магический запас. «Понял», — ответил Колесов. «Что вы хотели обсудить?» Я открыл в телефоне фотографию Егора и продемонстрировал ее хирургу. «Ух ты ж!» — не выдержал он. «Это как могло случиться?» Его реакция была вполне предсказуемой. Шрамы в наше время уже стали чуть ли не раритетом. Любые повреждения залечиваются хирургической магией абсолютно бесследно. «Получил рану в детстве. Мать побоялась вести к врачам», — объяснил я. «Заживала в итоге сама. Вот и остался такой шрам. Сейчас хирурги уже не берутся. По крайней мере, бесплатные. А на других у него денег нет. Простолюдин». «Знакомый ваш?» — уточнил Василий Иванович. «Да, работает у меня в магазине», — ответил я, — «продавцом. Хочу ему помочь, он хороший парень». Это действительно было единственной причиной, ради которой я все это и затеял. Помогать людям, как я считал, — это главный долг каждого лекаря. «Понимаю», — задумчиво проговорил Василь Иванович. «Шрам действительно можно убрать хирургической магией. Но операция, прямо скажем, непростая. Нужно использовать тонкие полоски кожи с других участков тела. Подходящих, конечно». Они будут донорскими. Те места заживлять, стягивая кожу между собой. А здесь — иссечь все рубцовые ткани, заменить полосками кожи. — И это сработает? — спросил я. — Должно, — кивнул хирург. — Как понятно, по описанию операция не самая простая. Точнее, одна из сложнейших. На практике я такое еще ни разу не делал. Да и никто из бесплатных хирургов, думаю, тоже. Как бы иронично ни звучало, но операция по ампутации пальца, на которой я присутствовал, была куда проще этой. «Мне нужно научиться это делать», — заявил я хирургу. «Я должен ему помочь». «Другого ответа я от вас и не ждал», — улыбнулся Колесов. «Разумеется, одного я вас не оставлю. Буду оперировать вместе с вами. Тем более, как практикующему хирургу, мне это самому интересно. Но для начала нужно подготовиться». Следующие пару часов мы разбирали теорию по хирургической магии, которая пригодится в этой операции. Саму операцию решили провести уже после моей осенней стажировки. Во-первых, потому что не успели разобрать весь материал, а во-вторых, сейчас на это не хватило бы времени. Нехватка времени — это моя частая проблема. Вот бы какой-нибудь артефакт раздобыть, помогающий с этим вопросом. Есть, конечно, запрещенное зелье — хронокапля — но таким точно не стоило увлекаться. На обратном пути в общежитие мне отзвонился полицейский, арестовавший Тимофея. Доказательств его вины оказалось достаточно, и теперь тому грозил срок. Жалости к бывшему сотруднику я не испытывал. Он получил по заслугам. Следующее утро началось с зачета, на этот раз по магическим заболеваниям. И возле корпуса меня по старой, но забытой традиции поймала Варвара Александровна. «На зачет к моему брату спешите?» — проворковала она. — Доброе утро, да, кивнул я. — А я вас жду, — заявила преподавательница. — А то давно с вами не виделась, еще со дня открытых дверей. Это был факт. Однако недостаточно сильный аргумент, чтобы вот так снова ловить меня возле корпуса. — Новая проблема? — вздохнул я. — Ну почему сразу проблема? — надула губки Варвара Александровна. — Наоборот, это дружеский жест помощи. Я хотела рассказать вам свою идею для препарата. Возможно, вам удастся создать что-то подобное. А вот это уже интересно. Только с чего бы ей делиться идеей со мной? Вы хотите получить часть денег от разработки в случае удачной идеи? Сразу же догадался я. Не без этого, призналась Варвара Александровна. Зарплата учителей очень маленькая. А я все-таки женщина. Мне нужно тратить больше. Она неопределенно махнула рукой, словно пыталась наглядно продемонстрировать мне, на что уходят деньги. Судя по всему, на эти яркие наряды. Сейчас у меня нет на это времени, честно признался я. Разработки продолжатся только после каникул. И мне уже начали поднадоедать ее бесконечные просьбы. «Но это правда хорошая идея», — запротестовала она. «Успокаивающий препарат. Все психологи будут очень вам благодарны». «После каникул», — снова ответил я. «А теперь мне пора на зачет». «Приду после каникул», — вздохнула она. Разработка новых препаратов меня тоже интересовала. Новых идей хватало и у самого, но сделать что-то для психологов было бы довольно интересно. Однако Варвара Александровна уж слишком часто обращалась ко мне. Мне не понравилось это еще перед днем открытых дверей, а вот так приходить с какой-то идеей, чтобы я ее осуществил, это уже чересчур. Поэтому я тщательно подумаю, стоит ли вообще браться за ее проект. И точно не в ближайшие недели. Зачет по магическим заболеваниям тоже был сдан, и я отправился прогуляться в сквер. Это место часто служило мне своеобразной перезагрузкой, чтобы разложить все мысли по полочкам. И здесь произошла еще одна встреча, которая раньше была традиционной. На лавочке сидела София. «Николай, рада вас видеть!» — еще издалека замахала она рукой. «Надеюсь, в этот раз наша встреча действительно случайная», — усмехнулся я, присаживаясь рядом. «Без действий каких-то артефактов». «Я думала, что вы сюда можете прийти», — покраснела она, — но точно не знала. За такие явные знаки внимания я бы на месте Максима уже давно вызвал сам себя на дуэль. Но он слишком труслив для такого. Ситуация в клубе это ярко показала. Первый раз он вызывал меня, не думая, что я смогу его победить. Вряд ли он рискнет повторить это снова. «Хотите пить?» — вдруг спросила девушка. «У меня с собой вкусный апельсиновый сок». С радостью кивнул я, принимая у нее бутылку. Я уже собирался отпить, но интуиция вдруг резко проснулась и просто завопила об опасности. Чутье подсказала мне не пить. А краем глаза я заметил, что девушка внимательно наблюдает за всеми моими действиями. Что происходит? Так и не отпив, спросил я. Только не вздумайте мне врать. Я уже хорошо научился определять, когда вы это делаете. Точнее, я лучше научился владеть психологической магией, но ей это знать не обязательно софия отвечать не спешила а потому я спросил настойчивее что вы сюда подмешали нет не беспокойтесь спрятав глаза выдавила она ох нехорошее у меня предчувствие что подлили спросил я приворотное зелье», — призналась софия купила у торговца